Глава сороковая. Йон Сук рос весёлым, жизнерадостным ребенком, вызывая мою улыбку каждый день. Он не был похож на Эврина, к моему счастью, больше взяв от бедняжки Мио. Она не сумела перенести позора и унижения от жестокости душаня и не стала цепляться за жизнь. Я же сделала все, чтобы мальчик родился и была абсолютно счастлива этому событию. «Галя, он мне улыбнулся!» похвасталась, когда вернулись в дом подруги это еще несознательная улыбка хмыкнула она и он сейчас как слепой котенок узнавать тебе улыбаться он будет чуть позже я же была уверена что он узнал свою мамочку и улыбнулся именно мне и дни полетели так быстро будто кто-то с силой подул на перекидной календарь галя он перевернулся смотри теперь за ним внимательнее галя он сам сел «Следи, чтоб вперед не завалился, а то мой в младенчестве так нос об игрушку себе разбил, до сих пор кривоватый». «Галя! Йон сделал первый шаг!» Но все, писец тебе, подруга. Теперь в его распоряжении все, до чего раньше не мог добраться». Галя предупреждала меня о будущих сложностях, но я радовалась даже им. На каждой зубе, который прорезался с болью, устраивала праздник. Каждый рисунок вставляла в рамку, и к трем годам Йона в доме Галины не осталось свободного места на стенах. А когда пришло время отдавать его в детский сад, сопротивлялась изо всех сил. «Может, не надо?» — прижимая к себе сына, я тоскливо посмотрела на Галю. «Юму с мамой лучше». «Ты женить его так же будешь». Подруга забрала у меня ребенка и отдала воспитателю. Придем через два часа». Все будет хорошо», — пообещала миловидная женщина и унесла Йона, оборвав мне жизнь. «А ну, прекрати изображать мировую скорбь», — приказала Галя, и я заулыбалась. «Вот так-то, а то скорчила предсмертную гримасу, аж мороз по коже. Йону нужно выходить в социум, и начинается это с садика, а то будет маменькиным сыночком». «Я не против, сыц», — осадила меня Галя и указала на дверь. «У тебя два часа, магазины, спасалоны и прочее в твоем распоряжении, а я посижу и посторожу». «Йона?» «Тебя, чтобы ты сына раньше времени не забрала. А ну, брысь с моих глаз». Подруга была права, я словно растворилась в сыне, жила только им, будто отдав ему свою судьбу, стала приложением к своему ребенку. Потеряла себя, полностью погрузившись в пеленки и подгузники, благо ресторанчик Галины продолжал процветать уже без моей помощи. Но теперь, когда настало время подумать о том, чего же хочу от жизни, я остолбенела посреди улицы, понимая, что ничего. По щекам потекли слезы, и застарелая боль обрушилась на мое разбитое сердце. Ничего не изменилось, было все так же горько от потери моего мужа из другого мира. Время ничуть не лечит. Просто, находясь рядом с сыном, я окуналась в счастье материнства, и моё маленькое улыбчивое солнышко отгоняло страшные тени прошлого. Сейчас, глядя на людей, которых не замечала, пока растила маленького Йона, я осознала, что люблю сука из другого мира, ничуть не меньше. «Я так скучаю по тебе!» Прошептала и, зажмурившись, позволила долго сдерживаемым слезам скользнуть по щекам. «Так скучаю». Этого оказалось мало, и я, сев на корточки, заревела в голос. Мимо шли люди, на меня оборачивались, шептались, но мне было все равно. Пусть показывают пальцем, крутят у виска, мне от этого не становится ни больнее, ни легче. Я так сильно полюбила того мужчину, что едва бы смогла дышать без него, но спасал маленький Йон сук. Поэтому цеплялась за малыша, от того не отпускала ни на шаг и сопротивлялась отдавать его в садик до последнего. Чувствовала, что стоит этому произойти, как на меня смертоносной лавиной обрушится мое одиночество, и не была уверена, что смогу его перенести. Поэтому сейчас так сильно рыдала, оплакивая потерянную судьбу Мио и свою несостоявшуюся любовь. И вдруг услышала голос, зовущий меня по имени. Мила? Замерла едва дыша, а сердце в груди забилось быстрее. «Никто здесь не знал моего настоящего имени. Девушка по имени Мила давно умерла, попавшись на развод злодея Дуньшаня». «Мила?» — повторил кто-то. Собравшись с духом, я подняла голову.